Хорошо, Фрэнк, только эту ночь. Путь не близкий предо мною, Путь в страну мечты моей. Под весеннюю луною там ликует соловей. Ночь синеет предо мною, и давным-давно я жду, Как с любимой под луною я к мечте моей пойду. Допев, мы с греком расхохотались и стали обниматься. «Им я гляжу уже хорошо, а, мисс? А мне так даже слишком. Вы только к рулю их не подпускайте, и все будет нормально. Надеюсь». — Угораздило же меня с этими пьяницами связаться. А что было делать? Я им говорила, что в машину с ними не сяду, а им хоть бы хны сказали, что без меня уедут. Никак нельзя, мисс, они же шею себе сломают. то и оно. Пришлось самой за руль сесть. Ничего другого не придумала. Да, бывает так, что, думай, не думая, выхода нет. С вас доллар шестьдесят за бензин, масло в порядке, в порядке. Тогда спасибо, мисс, счастливого пути. Кора снова села за руль и тронулась с места, а мы с греком продолжали горланить. Все это было частью нашей игры. Я должен был как следует набраться, потому что прошлая попытка излечила меня от заблуждений насчет наших шансов совершить безупречные убийства, наоборот... Убийство должно было быть настолько неуклюжим, что и на убийство-то похожим не будет. Не убийство, а обыкновенная автомобильная катастрофа. Пара пьяниц в машине, разлитое спиртное и все такое. Конечно, грек тоже должен был напиться, чтобы прийти в нужную мне кондицию. Мы остановились заправиться, чтобы кто-то мог засвидетельствовать, что Кора была совершенно трезва, и проклинала нас за то, что мы нализались, и ей пришлось вести машину. Перед этим нам повезло. Когда мы уже собрались закрывать, в таверну зашел перекусить какой-то малый, который потом видел, как мы трогались в путь. Весь спектакль от начала до конца. Как я пытался завести мотор, а он пару раз заглох. Как мы поругались с скорой, когда она сказала, что в таком виде мне за руль нельзя. Он видел, как она вылезла из машины, отказываясь ехать, как я с греком попытался уехать без нее, как потом она вытащила меня из машины и заставила пересесть на заднее сиденье, а сама села за руль рядом с греком. Звали этого парня... — Джефф Паркер. Он выращивал кроликов в Энсину. Кора взяла его визитную карточку, сказав, что, может быть, купит у него немного крольчатины, чтобы посмотреть, как она пойдет в закусочной. Так что мы знали, где его найти, если понадобится. Мы с греком пропели мамашу Макри, потом улыбнись, крошка, потом... Ручья у старой мельницы, и тем временем доехали до указателя, на котором было написано Кмалибубич. Там кора свернула, хотя надо было ехать прямо. Вдоль побережья идут два шоссе. Одно, по которому ехали мы, было в десяти милях от океана, другое, проложенное вдоль самого побережья, находилось слева от нас. У Вентуры они встречаются, и дальше дорога идет в Санта-Барбару, Сан-Франциско и так далее. Легенда была такая. Кора никогда не видела Малибу-бич, где живут все эти кинозвезды, и потому решила свернуть на прибрежное шоссе, вернуться на пару миль назад, поглазеть на виллы, а потом развернуться и в Санта-Барбару. На самом деле нам просто надо было попасть на связку между двумя шоссе. Это была самая паршивая дорога в округе Лос-Анджелес. И несчастный случай на ней никого не удивил бы, даже полицейских. Кроме того, там темно, движения почти нет и никакого жилья вокруг. Словом, как раз то, что нам нужно. Поначалу грек ничего не заметил. Мы проехали Малибу-Лейк, летнюю турбазу в горах. В клубе шли танцы, а по озеру плавали лодки с парочками. Я что-то заорал им. Грек тоже крикнул, «Девочки, поехали с нами!» Это уже не имело большого значения, но все-таки мы лишний раз отметились на маршруте, если кто-то захочет его проследить. Мы пошли на первый затяжной подъем. Дорога взбиралась в гору мили три. Я сказал Коре, как вести. Надо было в основном держать вторую передачу. Отчасти потому, что дорога делала крутые повороты каждые пятьдесят футов, и на них машина так резко теряла скорость, что один черт пришлось бы каждые несколько секунд переключаться на вторую, чтобы не заглох мотор. Но главное, для того, чтобы перегрелся мотор, все должно было сойтись до последней мелочи, мы собирались рассказать длинную историю. Когда мы начали ползти вверх, грек выглянул в окно. Увидав, что вокруг тьма, хоть глаз выкали, и сплошные горы, ни людей, ни жилья, ни огонька какого-нибудь, вообще ни черта, он сразу ожил и поднял шум. — Стой, стой! — заверещал он, — поворачивай, не тот дорога! Тот, тот, спокойно ответила кора. Мы едем в Малибу, бич. Я же тебе говорила, что хочу посмотреть на это местечко. Помнишь, медленно езжай, медленно, а я как еду. Совсем медленно можно всех убить. Мы забрались на вершину холма и покатили вниз. Кора выключила зажигание. Без вентилятора мотор быстро перегревается. Внизу она включила мотор снова. Я посмотрел на температуру воды, двести градусов. Вскоре начался новый подъем, и стрелка поползла дальше. — Так-так, так-так, — сказал я. Это был наш сигнал. Одно из тех слов, которые можно сказать в любой момент, и никто не обратит внимания. коры свернул на обочину. И остановилась. Под нами была пропасть, такая глубокая, что дна не видать. До него было не меньше пятисот футов. — Надо дать ему немного остыть, — пробормотала Кора. — Еще бы не надо, черт побери, — проворчал Грек. — Смотри, шкала, Фрэнк, смотри, что показывает. — Что она там показывает? «Двести пять градусов! Сейчас кипеть будет!» «Ну и пусть кипит!» Я вытащил из-под сиденья гаечный ключ и зажал его между ступней.